Глава пятая Над дверью камеры горела лампа. От нее, казалось, никуда не спрячешься, как и от тех размеренных нарочито громких шагов надзирателей, которые менялись, неестественно громко выкрикивая «Пост по охране врагов народа сдан!» Вторивший ему отклик был столь же громким, торжествующим «Пост по охране врагов народа принят!» «Вот я и приобщился», — сказал себе Исаев. Только теперь я до конца понял, что два эти слова звучат дома, как высшая награда за верность революции. Все стало на свои места, наконец-то. Камера была маленькая. Крошечное оконце забрано не только решетками, но и намордником снаружи. — А почему этот стенограф Николаша? — подумал вдруг Максим Максимович. — Весело, глядя мне в глаза, обещал войти в мой дом с боем курантов, чтобы праздник был настоящим. Ведь он знал, что меня ждет. Почему он глумился над моей надеждой? — А что ему было делать? — возразил себе Исаев. — Смотреть на меня, как на врага. Ему же сказали, это враг народа. А он поверил? — Почему нет? Поэтому я вел себя по-дружески. Иначе я бы не стал работать с таким вдохновением, как работал на даче. Вспоминая структуру моего прошлого, прикидывая вариантность настоящего и вероятия будущего. — Да, но какие, собственно, у него были основания смотреть на меня, как на врага? — Ты пришел из-за кордона, — ответил себе Исаев. — Надо еще разобраться, ты это или нет. — Но ведь дома Сашенька, и мой Санька должен быть дома. — Должен. Это так просто — опознать меня. — Нет, все страшнее, — сказал он себе. — Я ладно. Фигура умолчания. Они меня впервые видят. Вот какие были основания у таких же пареньков смотреть на Каменева и Бухарина, как на шпионов и врагов? Ведь им, тем паренькам, было лет по двадцать пять. Они не могли не помнить, как десять лет назад шли по Красной площади, приветствуя вождей — Бухарина, Троцкого, Каменева, Сталина, Зиновьева. — и там работали не пареньки, — возразил он себе. — Это невероятно, чтобы с Зиновьевым имел дело стенограф Николаша не ложится в логическую схему с теми лидерами работал высший эшелон нет подумал он старая гвардия не могла работать против каменева или бухарина постошева или блюхера все сходится бухарина и рыкова судили когда исчезли все те кто начинал в чк с дзержинским нет неверно одернул он себе когда прошел первый процесс тридцать пятого года когда каменев и зиновьев приняли на себя Моральную ответственность за гибель Кировой были осуждены на тюремное заключение. Ветераны еще были на своих местах. Нет, не были, — устало возразил он себе. Егода пришел в ЧК лишь в двадцатом, управляющим делами. Чистохозяйственная работа. Кто же его внедрил к Дзержинскому? Во время гражданского он был на Восточном и Южном фронтах. На юге сидел Сталин. Не может быть, что генсек уже тогда начал расставлять на ключевые посты своих. Почему? Вспомни, как планировал свой тридцатьчетвертый год Гитлер. Он его придумал в двадцать пятом. Ждал мести девять лет. Все эти годы обнимался с теми, кого внутренне уже приговорил к смерти, Рамом и Штрассером. Исаев заложил руки за голову, потянулся. Презирая себя, начал хрустяще ломать суставы пальцев, ощутил мучительную потребность в крепкой сигарете, не в тех папиросах герцеговинов лош, что его угощали на даче, а в хорошем камеле, который так любил Шелленберг. Началась новая полоса в жизни, и в ней, в этой новой жизни я обязан сориентироваться сейчас, заглядя пока не пошли допросы и все такое прочее. А без сигареты трудно думать, привычка. Он вспомнил пословицу «Пока гром не грянет, мужик не перекрестится». Ведь было сообщено еще в 28-м, что Михаил Сергеевич Кедров, входивший в первую коллегию ЧК, был от чего-то переведен в члены спортинтерна. А ведь при Дзержинском он был председателем особого отдела. Кто ж его вывел из ГПУ за полгода перед ударом по Бухарину? Почему я раньше не задумывался над этим? Потому что на расстоянии Родины видится особенно прекрасной, и всякий, кто говорит о ней плохо, враг. Услышал он свой голос, прекрасно понимая, что это ложь, отговорка, оправдание самому себе. Минжинский умер 56-летним, за год до смерти был совершенно здоров, умер как по заказу, накануне подготовки процессов. Контрразведчика Бокия перебросили на тюремное ведомство тоже в конце двадцатых, освободив его место для людей новой волны. А другой заместитель Феликса Эдмундовича, Уншлихт, его перевели в армию, поставили на авиацию. Почему? А Трифонов, Ксенофонтов, почему их разбросали по другим ведомствам? — Как это страшно, что правдиво говорить с самим собою я начал только в тюремной камере, — подумала Исаев. А ведь все то, о чем я сейчас думаю, было мне известно давным-давно. Но я сознательно отталкивал факты, запрещал себе ставить вопросы, а пуще того думать об ответах. Я знал, что эти вопросы требуют ответа, знал. Ну и как объяснить то, что ты добровольно делал из себя идиота? Запрет на мысль идиотизм, форма шизофрении. Неужели идеи нужны идиоты? то и как мог принудить Каменева и Зиновьева взять на себя моральную ответственность за убийство Кирова? Кто и как? Ни менжинского ни Кедрова, ни Бокия с Уншлихтом не было уже на ключевых постах. Людей Дзержинского загоди раскидали. Значит, с Каменевым и Зиновьевым в 34-м работали новые кадры. Кто они? Каким образом они смогли получить у них признание? Почему Каменев подтвердил эти признания на открытом процессе, когда мог все отрицать? А мог ли? Или во всех нас заложен синдром перепада? В январе 905-го люди шли за помощью к царю, несли хоругви, его лики, а на завтра после расстрела начали жечь его портреты. Тоже в феврале 17 -го. Верим, верим, верим. А потом, внезапно изверившись, начинаем сжечь и громить. За что боролись? И в пятом, и в семнадцатом? В конечном счете за жизнь. За что же еще? Неужели Каменев с Зиновьевым в тридцать пятом боролись лишь за свою жизнь, отказавшись от идеи? — Ты строишь умозаключение, — сказал себе Исаев. — Ты не сможешь ответить ни на один из вопросов, которые ставишь. Только завтрашний день, когда ты встретишься лицом к лицу с теми, кто поведет допрос, позволит тебе нащупать нечто. И тут он услышал бой кремлевских курантов, близкий, явственный. Как он ждал этого перезвона курантов там, в рейхе, оттачивая карандаши, чтобы настроиться на волну радиостанции Коминтерн, когда на связь выходил центр. Как сладостно замирало сердце и наворачивались слезы на глаза. Но ведь тогда то не вспоминал ни Каменева, ни Бухарина, ни Тухачевского, хотя знал, документально знал, что они никогда не были шпионами. Ты был тогда предателем, Исаев. Ты предавал свою память, а значит, память идеи и народа, придумывая успокоительную ложь, мол, главное — это борьба против немецкого национального социализма. Сначала свалить гитлера а потом разберемся с тем, что произошло дома. На завтра на допрос не вызвали. Днем вывели на прогулку, предупредив, что за переговоры с другими арестованными он будет посажен в карцер. Полное молчание, любой шепот фиксируется. И снова ударило по сердцу, когда он, вышагивая по замкнутому дворику, услышал бой часов кремлевской башни. Совсем рядом, сотни метров, полтысячи. Все равно рядом. Ведь я у себя дома подумал. Я на Лубянке, где же еще? Я там, откуда уехал, к Блюхеру. В Читу, в двадцать первом. Я там, где последний раз был у Дзержинского. Что же он сказал тогда? Он как-то очень горько говорил, что память отцов хранят дети, что к обелискам он относится отрицательно, да и Древний Рим доказал всю их относительность. К тому же людям вашей профессии усмехнулся он тогда, обелисков не ставят. Маршалы без имени, о которых никогда не узнают победители солдаты. Только тогда куранты другое вызванивает фрагменты из нашего гимна, из интернационала. А ни гимна этого нет, ни комментарна. Распустили. и это съел, запретив себе думать. Отчего в 43-м, когда коммунисты Тито и прухняк расстрелянный друг Дзержинского генсек польской компартии Дюкло и Тольятти, особенно активно сражались в подполье против Гитлера? Хотя польскую компартию вообще распустили еще в 38-м. Здесь, в Москве, именно на Коминтерне, как шпионско-фашистскую, а весь ЦК расстреляли. Гейдрих ликующе объявил об этом руководству. Они сожрут друг друга. И я поверил в то, что прухняк — агент гестапо. Почему Коминтерн, третий интернационал, провозглашенный Лениным и Зиновьевым, коварно распустили в Уфе в 43-м? Не в июле 41-го, когда надо было потрафить союзникам, ненавидевшим эту организацию, а уже после перелома в войне. Почему? Чтобы работать восточно-европейными методами? Не ленинскими, державными? Но ведь это было уже в прошлом веке, а к чему привело? Как же ты виртуозно уходишь от ответов, товарищ Исаев. Он же Владимиров, он же Штирлиц, он же Бользан, он же доктор брон он же юстос сказал он себе. Но снова что-то мерзкое, плотски защитное родилось в нем, позволив не отвечать на эти вопросы, рвущие сердце, а переключиться на правку вопроса. Ты растерял самого себя, Максим, ты путаешься в себе. Ты никогда не был товарищем Исаевым, ты был товарищем Владимировым. Исаев сопрягался с господином, милостивым государем. Твой первый псевдоним в разведке Максим Максимович Исаев И свое конспиративное имя и отчество ты взял в честь Максима Максимовича Литвинова, папиного друга, хотя отец всегда был мартовцем, а Максим Максимович Литвинов — твердолубый большевик, которого сняли с поста Народного комиссара иностранных дел, чтобы он не нервировал Гитлера и Риббентропа, паршивый еврей. Когда спустя долгие четыре недели и три дня его повели на допрос, два надзирателя в погонах он не обратил внимания на погоны, когда его обрабатывали перед тем, как закупырить в камеру. Слишком сильно был шок. Постоянно ударяли ключами о бляхе своих поясов, словно давая кому-то таинственные знаки. Исаев собрался, напряг мышцы спины и спокойно и убежденно солгал себе. — Сейчас все кончится. Мы спокойно разберемся во всем, что товарищам могло показаться подозрительным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 Тот, видимо, отправлял мои донесения Блюхеру, а от него они шли в Москву. — Дзержинскому? — Это я не знаю. — А в Реввоенсовет Блюхер не мог отправлять ваше донесение? — Думаю, что в Реввоенсовет их отправлял Феликс Эдмундович. — Троцкому? — спросил Сергей Сергеевич и еще крепче сжал ручку своими тонкими пальцами. Скорее всего, Склянскому, заместителю пред Реввоенсовета страны Троцкого. Но вы допускаете мысль, что Дзержинский отправлял ваше донесение Троцкому?» «Вполне», — ответил Исаев. Сергей Сергеевич как-то судорожно вздохнул, отложил ручку трясущимися пальцами и осведомился. «Курите?» «Да». Он достал папироску и протянул ее Исаеву. «Пожалуйста». «Спасибо». «Продолжим работу», — сказал Сергей Сергеевич и снова вцепился в ручку.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 В выезде в Россию Это была весна семнадцатого. Вы присутствовали на этой встрече? Кто там был? Там было много народу. Встреча была у нас дома. Мартов был, Акселерот, кажется. И Зиновьев, — подсказал следователь. Конечно, был Зиновьев, а как же иначе? Он ведь первым с величем уезжал. Мы только через месяц с Мартовым. Вошел надзиратель с подносом, на котором стояли стаканы с кофе и четыре бутерброда с колбасой и сыром.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 В стране произошло нечто такое страшное, что и представить нельзя. Передо мной не человек. У него в голове органчик, как у щедринских губернаторов. Бесполезно говорить, непробиваемая стена. А я погиб. Все. Если бы я один, не так страшно. Но со мною они погубят и Сашеньку, и Саньку. Теперь я в это верю.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 Врачи открыто говорили о возможности вспышки чумы. Сталин, тем не менее, подписал указание. Украина обязана поставить не менее полумиллиона пудов зерна. Крущев отмолил снижение контрольной цифры до 400 тысяч. Решился на это, — звонил лично Сталину по ВЧ. Номер набирал негнущимся пальцем, чтобы скрыть от самого себя дрожь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 Второй раз он ужаснулся, когда Сталин проинформировал их. — Ежов, исчадья ада, убийца и садист. На нем кровь честнейшей большевиков. Он убирал конкурентов в мир завицы. Рвался к власти. И вы все были обречены. Все до одного. Хотел сделаться русским Гитлером. А на фронте Хрущев мучительно вспоминал тысячи мальчишек-красноармейцев,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 И кто? Мужик или рабочий? Мы тебя держим в политбюро для процента. Заруби это на носу. Единственный рабочий, запомни, не крестьянин, а рабочий. Знаю я мужика. Лучше тебя знаю. В ссылках у мужиков жил не в дворянских собраниях,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 Перевести председателем Украинского совета министров. И чтоб государственные поставки были выполнены. Если нет, пенять вам обоим придется на себя. В Кремлевском коридоре, когда расходились члены Политбюро, Берия шепнул. — Берегись. А то, что я решил сказать правду, молодец. В будущем тебе это вспомнят.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 Он хоть искренний. Мужик и есть мужик.